Эпилог. Капитан Соколов лежал на сырой земле, пропитанный запахом железа с примесью химической горечи. Во рту он чувствовал вязкий и жирный привкус паленой плоти, волос обгоревшей ткани, который оседал на задней стенке горла, вызывая тошноту. Оглушенный Николай не понимал, что происходит. Он в одночасье забыл, где находится, и начал припоминать, в каком кармане лежит раса для вызова группы эвакуации. Тело ныло и стонало противясь всему. Чтобы понять происходящее, Николаю как минимум требовалось приподнять голову, но ничего этого не хотелось. Он прикрыл глаза, вслушиваясь в окружающий мир. Вдалеке грохотала техника, пулеметные и автоматные очереди эхом гуляли по местности. Постепенно все стихло, лишь одиночные выстрелы и отдаленный топот ног нарушали тишину. Кто-то пнул его ботинком по ноге. — Господин поручик, еще один! Кажись живой! — Прояви гуманность, Морозов, пусть не мучается! отозвался другой голос. «Все тебе в расход!» выругался человек, и, бубня себе под нос, перевернул тело Соколова на спину. «Господин поручик, так это же наш!» Николай хотел открыть глаза и ответить, но вместо слов лишь замычал. «Братец, потерпи! В лазарете подлечат, будешь как новый!» «Документы проверь!» Соколов отличил голос поручика, который, заинтересовавшись, подошел ближе. «Форма пехотная, их тут не должно быть!» «Ваш благородие, так это ж целый капитан!» С него стянули плащ-накидку. «Морозов, деревенщина ты! Говорю, документы проверь! Не должно быть тут капитанов пехоты!» Карманы Соколова быстро обыскали, похлопывая, прощупывая руками. «Есть!» Обыскивающий его солдат нашел майорские погоны, полученные еще в Сомово. Николай хранил их во внутреннем кармане. «Дай сюда!» Поручик забрал погоны, долго рассматривал читал надписи на бумажной ленте, удерживающей погоны. «Приказ номер 040-73». От 21 января сего года. Полковник Вольский. Морозов, в лазарет вези его. Быстро! Наш это!» Соколов очнулся, приоткрыл глаза. Слепило яркое солнце. В голове была ясность, а в теле ощущались силы и энергии. Он пробежался взглядом по помещению. Узнал большой полевой шатер с натянутыми белыми простынями вместо потолков. При попытке встать, почувствовал резкую боль в спине и в ягодицах. «Куда собрался, майор?» – прозвучал басистый голос, и через мгновение перед его взором предстал мужчина в белом халате и медицинском чепчике. «Где я?» – спросил Соколов. «В лазарете». «Сегодня какой день?» «Прекрасный день, майор. Самый прекрасный». Доктор наклонился к Николаю. Такс, сейчас будет чуть больно». Приподнял ему руку и осмотрел ребра. «День сегодня какой. И что за лазарет? Мне надо идти, у меня там люди». Успокойся, майор, не дергайся. Благодари Бога, что дал тебе второй шанс. Мы из твоей спины девять осколков вытащили. Мог вообще умереть. Я благодарен и вам, и Богу, и всем. Число какое сегодня? И что за лазарет? 27 января. Лазарет седьмой кавалерийской дивизии, ответил врач. С тобой хотели поговорить. Кто? Но на вопрос Соколова не ответили. Военный врач вышел из палатки, оставив его с другими ранеными, лежащими на соседних койках. Николай смотрел на входной проем, гадая, кто хотел его видеть. Варианты придумывал разные, но не угадал. В палатке появился высокий молодой поручик, в новенькой форме, лоснящийся будто только с парада. Это был вольский младший, сын коменданта Сомова и адъютант майора Тричков в прошлом. В ваше высокоблагородие!» Андрей расплылся в улыбке и положил на табурет бумажный кулек. «Это гостинцы от моего отца. Табачок, шоколад. Он очень справлялся о вашем здоровье». «Мне нужно отсюда выйти». «Я уточнял у военврача. Через недельку-другую сможете покинуть расположение этой части и вернуться к нам». «Мне нужно выйти сейчас». «Отец передал вам теплый привет». «Да хватит уже про отца!» — шепотом возмутился Соколов. «Вы свое дело выполнили, а я нет». «В лагере, который вы сравняли с землей, были мои друзья. Я их должен найти». «Николай, успокойтесь». Вольский-младший тоже перешел на шепот. Он взял кулек и присел на табурет. «Благодаря вам мы смогли разбить главный лагерь австралийцев. Их корабли отошли от берега. И сейчас наши части добивают остатки группировки войск противника. А ваши друзья, насколько я помню, Вахмистр Михайлов и Сотник Воронин живы». «Где они?» Соколов попытался встать на локти, но раны на спине отдались резкой болью». «В расположении части. Их нашли в закрытой яме, благо, что сидели под замком. Иначе, вырвавшись на свободу, они легко могли погибнуть под артиллерийским огнем. «Под каким огнем? У нас же не было войск в этом районе». «Да, не было. Кавалерийская дивизия маршем прибыла из города Русский и сразу вступила в бой. Мы знали, что они на подходе, но отец сомневался насчет ресурса и всей операции. Ты смог внушить ему уверенность и выполнил свою работу идеально». «Андрей, пригласи прапорщика Михайлова и старшего лейтенанта Воронина зайти ко мне. Я же могу об этом попросить. Ваше высокоблагородие, просите о чем угодно». Андрей улыбнулся и встал. «Я распоряжусь, чтобы их нашли и передали вашу просьбу. Отцу передать что-то?» «Да, передай ему мой пламенный привет».